Здесь же уместно рассмотреть и фламинго, пхайеникоптеридае, которых прежде относили к особому семейству. Тело фламинго стройное, шея длинная, голова большая. Толстый клюв, начиная от середины, загибается под прямым углом. Верхняя его половина гораздо меньше и уже нижней, и, что особенно замечательно, Необыкновенно плоско. Чрезвычайно длинные и тонкие ноги оканчиваются короткими пальцами, соединенными перепонкой. Крылья умеренной длины. Оперение мягкое и чрезвычайно красиво окрашенное. Образ жизни шести видов фламинго, распространенных в Старом Свете и Америке, еще не вполне изучен. Красный гусь. Фламинго поеникоптерус росеус – белого цвета с нежным розовым отливом. Верхние кроющие крылья красные, маховые перья черные. Родина этой птицы – странное окружающее Средиземное море. Она предпочитает для жительства приморские озера с соленой и стоячей водой. Всякий, кто видел фламинго тысячами – будет согласен с восторженными отзывами наблюдателей, наслаждавшихся этим великолепным зрелищем. Если утром смотреть из Каглияри по направлению к озерам, пишет Чати, то кажется, что они или окружены дамбой из красных кирпичей, или на поверхности их плавает множество больших красных листьев. Но это не что иное, как фламинго, стоящее рядами и производящие такую иллюзию цветов своими розовато-красными крыльями, глядя на обширное озеро Мензале, я видел их буквально тысячи и даже сотни тысяч и не мог отвести глаз от огненной полосы, красота которой не поддается описанию. Испуганная чем-нибудь, вся масса поднималась, из живых роз выстраивалась огромная клинообразная стая, и словно огненная линия тянулась вдоль голубого неба. Издали фламинго кажутся правильно выстроившимися рядами войск, и сингалесцы называют их поэтому «английскими солдатами», а южные американцы просто «солдатами». Поодиночке фламинго почти никогда не встречаются. Большей частью их видишь во множестве занимающимися сообща охотой. Они боязливо избегают тех мест, где им может угрожать какая-нибудь опасность, быстро улетают от приближающейся лодки и вообще пугаются всякого незнакомого предмета, так что образ их жизни на свободе наблюдать нелегко. Фламинго любит принимать самые странные позы. Изогнув удивительным образом свою длинную шею или завязав ее даже узлом, он прячет голову на спину или под плечевые перья. В то же время он прижимает одну ногу к телу. Это его обычная поза, в которой он спит. В состоянии бодрствования он обыкновенно изгибает шею в виде буквы «С», так что голова приходится над основанием шеи. Только когда он возбужден или испуган, вытягивает шею во всю ее длину. Так же странно держит себя фламинго при добывании пищи. Бродя по воде, он сильно нагибает шею, так что клюв может погружаться в воду. При полете он вытягивает шею вперед, а ноги назад и кажется поэтому очень длинным. Узкие крылья приходятся на середину тела и придают летящей птице вид креста. Пищу фламинго составляют маленькие водяные животные, преимущественно ракушки. Едят они также различных червей, некоторых мелких рыб и отчасти растительные вещества. Замечательно, что нежный розовый отлив их оперения Утрачивается, если их долго кормить одними растительными веществами. Между тем, как при смешанной пище вся красота их сохраняется вполне. Относительно размножения фламинго достоверно известно лишь следующее. Гнезда свои они устраивают в воде, в мелких местах или же на плоских ровных островах. В первом случае оно имеет форму конуса из грязи, которая собрана ногами в кучу и укреплена водяными растениями, такая постройка иногда на полметра выдается над поверхностью воды. Во втором случае гнездо имеет вид небольшого углубления, вырытого в земле и скудно выстланного листьями. Яиц обыкновенно бывает два – которые в течение 30-32 дней высиживаются попеременно обоими птицами. На рынках в городах Северного Египта часто можно видеть целые дюжины этих прекрасных птиц, так как мясо их высоко ценится туземцами. Древние писатели рассказывают, что римляне очень любили жаркое из фламинго и особенно ценили их языки и мозги. «Мне пришлось есть и мясо, и языки, и мозги, и я нашел их действительно превосходными».